Глава 30. Ла Абельгнец. Дополнительные 5 дней, потраченные на расследование, не дали ничего. Моя недавно созданная служба безопасности покопалась в грязном белье доброй сотни человек, собрала изрядное количество не имеющих прямого отношения к делу фактов и составила притянкий за уши список условно подозреваемых из девяти человек. Попавшие в него были виновны лишь в совершении необычных поступков в неудачное время. Если следовать озвученным Штефаном критериям буквально, меня самого следовало поместить в начало списка. Я, будучи работодателем Цванга, оказался вне подозрений и избежал этой сомнительной чести, в отличие от Белинды Фосс. Слишком уж сильно она волновалась за Сема в день катастрофы. Подозревать женщину в сотрудничестве с Давидом и тем более участии в подготовке покушения было глупо. Она не только ненавидела Риттершанцев, но и не имела хоть сколько-то серьёзной возможности навредить мне или вызнать нечто секретное. Однако какая-то причина пытаться удержать племянника подле себя у неё явно была, пусть мелкая или сомнительная с точки зрения окружающих. Главное, что сама Белинда относилась к ней всерьёз. и до сих пор держала при себе, несмотря на крушение рассекающие небеса и гибель людей. Требовать же от женщины откровений я не спешил, полагая, что если та что-то скрывает, то у неё есть для этого некие основания. И знаю тётушку Фосса, можно легко предположить, что в ответ на прямой вопрос она откровений не станет. Кроче, результаты деятельности подчинённых тоже не утешали. По-хорошему, Мне следовало переселиться в кабинет и несколько дней, а то и недель посвятить исключительно контролю эффективности своих работников. Вникать в доклады Штефана, искать в горах следы чужой магии, не полагаясь на гораздо менее квалифицированных, чем я, подчинённых Аврелии, помочь Чере ки ис наладкой следящих систем поместья. Но простаивающая алмазная шахта и содержащиеся под стражей её бывшие работники и охранники не позволяли тратить время подобным образом. Так что, оставив Штефана с Аврелией и помогающим им Селиной продолжать расследование, я направился в летнюю столицу обсудить с Соколом сложившуюся ситуацию. Компанию мне составили только жены, личные горничные и Сэм, для которого смерть друга и подчинённых оказались серьёзным ударом. Всю последнюю неделю Фосс буквально разрывался между желанием участвовать во всех разыскных мероприятиях и стремлением как можно лучше исполнять свои основные обязанности, заключающиеся в охране поместья и его обитателей. Победило второе. Оказав помощь в разборе останков рассекающей небеса и допросах пленных, он взвалил на свои плечи дополнительные задачи по проверке караулов в ночное время и усиленные тренировки до комплектованного десятка. И в Селиа он с нами напросился, прихватив заодно своих подчинённых, замученных резко возросшими физическими нагрузками. Избовился я от навязчивого присутствия Сыма, только заставив его взять два выходных для посещения финала, организованного Кристофером турнира, на который по официальной версии мы и прилетели. После чего, воспользовавшись оказией, навестил Гнешика. Ингри, выслушав новости, изрядно удивился, причём не покушению, которое Сокол воспринял как нечто само собой разумеющееся, а моей несведомлённости относительно существования алмазного месторождения. Он, видите ли, полагал, будто я совершенно точно знал, что требовал у наследника императора. Давид, скорее всего, тоже так считал, потому и затеял все эти игры со свадьбой и попыткой моего устранения, лишь бы не отдавать столь ценный ресурс. Если я умру, Лидия унаследует шахту, возвращая алмазы Рид Першанцам. Даже обиду моей жены на родственников и раздражение от скоропалительной свадьбы учли Её настрой никак не мешает их плану по захвату территории через брак, зато помогает женщине оставаться живой и здоровой. Ни один глупец не будет избавляться от супруги, искренне пытающейся стать добровольной помощницей и занимающей столь высокое положение в обществе. Обсудив ситуацию с гнешком, я пришёл к неутешительному выводу о необходимости ожидать в ближайшее время новых покушений. Давид определённо решил, что месторождение Вельских гор Достаточно серьёзный повод игнорировать недовольство дома Крылатого Меча, вызванное скоро смертью наследника Гнетцев. Такое отношение Риттершанса к проблеме наших с ним взаимоотношений было понятно и даже в чём-то естественно, но радовать никак не могло. Я сильно сомневался в своей способности грамотно спланировать убийство наследника императора и избавиться от него раз и навсегда. Пришлось остановиться на идее ограниченного отлета, усилить меры безопасности, и бить Давида по кошельку и репутации за каждую попытку покушения. В теории, нескольких неудач ему должно хватить, чтобы оставить меня в покое. В теории. Гнешек пообещал помочь с доведением до имперской общественности сведений о существовании в Вельской области ещё одной шахты. Новость должна отвлечь императорскую семью на некоторое время, а заодно снизить для них ценность приза. Алмазы, часть добычи которых требуют создавать в казну дома и страны, несколько менее лакомая добыча. Я же надеялся потратить выигранное время с пользой, ради чего одолжил у Ингви двух специалистов по охранным чарам и выкупил у него же, еще не пошедшую в дело, партию следящих артефактов. В крепость, мое поместье в Литендере к концу лета, конечно, не превратить, но в прилично охраняемый объект вполне. Скучаешь в одиночестве? В гостиную вплыла, облачённая в длинное белое платье Мари. Обошла комнату по кругу и остановилась напротив меня по другую сторону разделявшего нас дивана. Ещё один подарок судьбы. Сестра прилетела в Селиану на 2 дня раньше нас и приспокойно поселилась в моём доме, заняв одни из гостевых покоев. Очень мило с её стороны, особенно учитывая прошлогодние уверения родственников В отсутствие у них ключей от охранных заклятий. Останавливаться у Кристофера Марианна от чего-то не захотела, несмотря на то, что вроде как прибегла поддержать его и полюбоваться на финал турнира. Надо полагать, мой второй дом она тоже может посещать как собственный. Придётся защиту не переделывать, а практически с нуля возводить. Ла, Марианна Гнец. Не скучаю. "А жду готовившихся к выходу женщин", проворчала Абель, привычно защищаясь от ещё не высказанной остроты. "Должна заметить, что ожидаешь ты их, скучая в одиночестве". Марианна не пожелала отступать. Она наклонилась вперёд, опёршись локтями на спинку дивана. "Как свадьба меняет жизнь человека? А ведь совсем недавно тебя повсюду сопровождали привлекательные девушки. Где они сейчас? Держатся подальше?" опасаясь попасться на глаза ревнивым жёнам занимаются тем же, что и остальные, наряжаются перед посещением турнира. Все сразу? дело наудивилась женщина. Неужели служанкам требуется столько же времени на сборы, как и хозяйкам? Абель, тебя обманывают. Авторитетно заявляют, что и Вера, и Тисана способны одеваться очень быстро. Наверняка я права. И они банально прячутся по комнатам, не желая вызывать неудовольствия Ларид Тершанс. Гляди, братик, как бы твоя вторая жена не взяла власть в доме в свои нежные, но цепкие ручки. Будет жаль, если следующий главнокомандующий на скорое возвышение которого я искренне надеюсь, окажется обычным подкоблочником. Мария, осуждающе подсоколым язычком, внимательно наблюдая за реакцией Абеля, В первую очередь её интересовало отношение брата к идее наследования отцовской должности, и только на закуску его мнение относительно императорской дочки. "Беспокоишься об утрате влияния?" Юноша лениво закинул ногу на ногу. "Не волнуйся, ваши требования и распоряжения ныне весят примерно столько же, сколько и до свадьбы. Не очень много. Ситуация не изменится до тех пор, пока вы не откажетесь от идеи продолжения воспитательного процесса под видом родственной поддержки. Извини, но я не нуждаюсь в подобной заботе. Можешь так и передать. Передать ты могу. Вот только я теперь совсем не при делах и в твоём воспитании не участвую. На мой взгляд, ты достаточно взрослый мальчик, чтобы не нуждаться в ежедневном присмотре заботливой сестрички. Так что можешь сам, а? Мари старательно изобразила удивлённо-умильное выражение лица. Мысленно пожелав отцу чего-нибудь нехорошего за нежелание отказываться от плана развития Абеля при помощи непрямого вмешательства. Сам? Могу и сам, брат пожал плечами. Просто подумал, что раз уж тебя послали прощупывать почву и выставлять крайними одних редпершанцев, то ты могла бы вместе с общим докладом за одно и моё мнение изложить. Абель горестно вздохнула женщина, немного уязвлённая подозрениям в шпионаже. Мы с тобой подписали мирный договор ещё год назад. Уверяю, за всё прошедшее время мне и в голову не приходило его нарушить. Так что, если ты в чём-то подозреваешь свою любящую сестричку, поведай, в чём именно? В участии в отцовских планах, мрачно проворчала Бель. Все мы участвуем в его планах, Марианна закатила глаза. Но я здесь просто потому, что захотела увидеться с тобой, поболтать. Так захотела, что даже сократила неизменный ритуал разглядывания себя в зеркале, спустившись гораздо раньше моих жён, скептически уточнил брат: "Неправдоподобно. Но если уж тебе так хочется поиграть, то ладно. Давай, делай недоумённое лицо, рассказывай с честными глазами, что ничего не слышала о моём попадании под лавину и конфликте с Флабэр, и о том, как совершенно случайно, поддавшись внезапному желанию взять несколько выходных, ты решила приехать в Селиану и поселиться в моём доме отдельно от Кристофера". Прервись на секундочку, братик, Мария резко посерьёзнела. Что ты сказал о Лавине и Флабер? Неужели ты не в курсе, удивился Абель. Нет, процедила Марианна, прикидывая, как наказать одного наглого диверсанта, вдруг решившего придержать важную информацию. Небось, на её последнее письмо с предложением решать вопросы о необычных поручениях с непосредственным нанимателем обиделся мерзавец. Значит, будешь. Мне нужны детали, тихо произнесла женщина. Мария верила, что брат в состоянии решить свои проблемы самостоятельно, но занимать выжидательную позицию было совсем не в её стиле. "Обойдёшься", отрезала Бель. "Оказанной семьёй помощью мне уже более чем достаточно. Братик", угрожающе протянула Марианна. "Хочешь деталей?" Подойди к отцу и спроси, как получилось, что нанятые им легионеры грузят всю выработку моей алмазной шахты на телеги и вывозят из области, передавая в руки ритпершанцам. Не слишком ли серьёзная прибавка к и так обещанным императорскому роду сорока процентам серебра? «Алмазы?» — удивилась женщина. «К отцу!» — Абель сложил на груди руки. «И ты мне всё ещё не рассказала, почему вдруг решила поселиться отдельно от мужа?» У нас вышел небольшой семейный конфликт, помурчила Марианна. Предложенная тема разговора ей не нравилась, но она признавала за братом право уйти от ответов подобным образом. Ничего, кое-какую информацию он дал, а остальное можно раскопать и без его помощи. Серьёзно поговорив с отцом и обнаглевшим молчанием, Себастьян всегда славился своим умением не выдавать секретов нанимателя. Но оставлять её в неведении, относительно грозившей Абелю опасности, — перебор. «Настолько небольшой, что, находясь в одном городе, вы проживаете в разных домах?» — юноша приподнял бровь. «Я над ним неудачно пошутила», — пожила плечами Мари. «Не то чтобы уж очень жестоко, но...» — Кристофер принял мой необычный юмор слишком близко к сердцу. «Знаю я твои шутки», — вздохнул Абель. Хотя и не припоминаю, чтобы кому-то требовался целый отряд для решения семейных споров. Да он и ему не особенно пригодился сочла нужным заметить женщина. Могли бы и так поговорить, я же не зверь какой. Абель едавит улыбнулся. В общем, мы решили забыть прошедший год и начать наше знакомство сначала, поспешила продолжить Марианна, избегая крайне вероятного и наверняка нелестного комментария брата. А так как я вроде виновата, приходится самой за нему хаживать. Вот прилетел его молодёжный турнир смотреть, зато общаемся вполне мило. Женщина постаралась выглядеть оптимистичной. "Глядишь, к концу лета до да поцелуя дойдём, а на зимних каникулах устроим себе ещё один медовый месяц". То есть ты полагаешь, что раньше, чем через полгода, крис не остынет? Абель согнал со своего лица мерзкую ухмылку и теперь выглядел просто грустным. "Знатно ты его зацепила. Переживёт", мрачно процедила Марианна. У него сильная воля. Если мы договорились, что медовый месяц будет зимой, то Кристофер заставит себя в нём участвовать, а я постараюсь, чтобы подвиг дался ему не слишком тяжело. Заставит? Абель покачал головой. А ведь он был в тебе влюблён. Он и сейчас влюблён, Марианна грустно улыбнулась, вспоминая последние разговоры с мужем. Просто не хочет слишком легко сдаваться. Но я не гордая, могу и подождать. Сильный мужчина в наше время редкость. «А ты, между прочим, его чуть не убил, поделившись боевыми эликсирами, которые он совершенно не умеет дозировать. Хорошо еще, что у меня целитель всегда под рукой». «Боевыми эликсирами? Я?» — удивился Абель. «Он сказал, что взял их там же, где и наемников». Мари прищуривалась. «Да?» — Абель на мгновение задумался. «Пожалуй, я знаю человека, способного оказать Кристоферу подобную услугу». «Знаешь?» — Марианна чуть расслабилась. «А ты, между прочим, его чуть не убил, поделившись боевыми эликсирами, которые он совершенно не умеет дозировать. «Тогда передай этому благодетелю, что безответственно давать такие зелья в руки курсантам». «И ничего больше?» «Всё, что я действительно хотела высказать, услышали остатки стен моего тренировочного зала». «Не вижу смысла повторяться, хотя ты можешь добавить что-нибудь от себя». «Хорошо», — Абель кивнул. «А вообще, спасибо тебе за мужа», — Марианна немного повеселила. «Вот подрастёт, наберётся опыта». Подростереят чуток лишнего гонора, и лет через 10 мы станем идеальной парой, если раньше не поубиваем друг друга. Алла Абельгнец. Цаплись мы с Марианной ещё минут 30 прежде, чем мои жоны закончили туалет и соизволили спуститься к нам в гостиную. Я демонстративно покосился на часы, намекая на слишком долгие сборы. Опаздывать к началу речи Кристофера, открывающей финал турнира, было бы не слишком вежливо. Лидия с успокаивающей улыбкой взяла меня под правую руку. «Извини», – тихонько пробормотала Сильвия, пристраиваясь слева. Я еще раз с укором взглянул на жен, прежде чем повести их к дверям. Пристроившаяся прямо за нами Марианна даже не подумала сдерживать ехидные хихиканье. Хотя следовало признать, что со стороны наша троица действительно выглядела несколько комично, Туфли на шпильке, которые по последней моде дамам полагалось носить одновременно с пышными юбками до пола, заставляли и без того ненизеньких ни женщин возвышаться надо мной на целую голову. «На себя посмотри», — огрызнулся я, не оборачиваясь. «Приятной поездке», — смеясь, пожелала сестра, покидая дом и быстрым шагом направляясь к ожидающим экипажам. «И тебе», — буркнул я. Лидия не сильно сжала мой локоть, то ли поддерживая... то ли предостерегает излишней грубости. До своей кареты мы дошли в молчании. Женщины не спеша забрались внутрь, опираясь на мою руку и придерживая длинные юбки. Экипаж Марианны тронулся, не дожидаясь нас, и сразу набрал приличную скорость. Видимо, сестра и впрямь старалась загладить свою вину перед Кристофером, если не могла позволить себе прибыть к самому началу турнира. Оделся, облегчённо выдохнул я, запрыгивая в карету и закрывая за собой дверь. Надеюсь, вас, Мари, не сильно утомило за время моего вчерашнего отсутствия. Ни капли, покачала головой Сильвия, хотя я никогда не думала, что однажды буду на равных разговаривать со своим лорд-командором. Вне службы она такая милая. Милая? удивился я. Сестра, конечно, не жалела всех подряд ради одного только развлечения, но назвать её милой, у меня бы язык не повернулся. «Именно так», — сидящая напротив Лидия рассеянно крутила в руках абсолютно бесполезный по нынешней погоде веер. «Она была крайне любезна, рассказывая о членах вашей семьи. Очень интересно и познавательно, несмотря на то, что я совершенно не понимаю воинского юмора». «Юмора?» — удивилась держащая меня за руку Сильвия. «Но Ла-Марианна вчера вроде бы не шутила. Я опять упустила какой-то подтекст». Кажется, она расстроилась. Тут момент, когда она ситала, что Абель совсем не интересуется боевыми искусствами и воин из него не выйдет, несмотря на обучение в Академии Селиана. Или это был не воинский юмор, а какая-то семейная шутка? Жена вопросительно взглянула на меня. Не семейная шутка, а семейные мнения хмыкнул я. Не понимаю, Лидия хмурилась. Неужели все родственники превосходят тебя в умении сражаться? Они не принимают в расчёт твоё магическое искусство? Не в том дело. Просто в семье существует устойчивое мнение относительно моих невысоких способностей, которое нам выгодно поддерживать. Лидия обменялась быстрыми взглядами с Сильвией, и вновь уставилась мне прямо в глаза. "Как долго ты водишь родню за нас?" спросила она. "Лет 10, плюс-минус несколько, сложно сказать точно". Я решил, что стоявшая за моей спиной во время схода лавины жена заслужила некоторую откровенность. Всё равно добрая половина моих секретов вскоре перестанет быть таковыми. А благодаря действиям Давида мы с Лидией теперь являлись супругами не только формально. Не только у меня проблемы с семьёй, да? заметила жена, растягивая губы в злой улыбке. Собираешься заняться родственниками сразу после Давида или поставишь их на первое место? Ни то, ни другое. Я хочу избавиться от их опеки, а не воевать, как с твоим братом. Понимаю. Улыбка неспешно покинула лицо Лидии. «Три месяца назад я обещала тебе, муж мой, что в случае конфликта с Давидом наши дети будут носить фамилию Гнец». «Мне бы хотелось немного изменить свое обещание. Ты позволишь?» «Э-э-э», — настороженно произнес я. «Наши дети будут носить ту фамилию и принадлежать той семье, которую выберет мой муж. Я отказываюсь от прежнего родства ради нового». В конце концов быть второй женой не так уж и плохо. Лидия тихонько выдохнула Сильвия. Я растерянно уставился на дочь императора, не находя нужных слов. Секунд через 5 левая бровь супруги медленно поползла вверх, задавая не произнесённый вслух вопрос. И именно в этот момент тоже ли обвитающие моё левое предплечье чары, сообщая о срабатывании сигнализации. Проклятье, выругался я, рефлекторно отключая заклятие. Признаться, я рассчитывала на иную реакцию, несколько обескураженно пробормотала Лидия. «Порт?» — быстро спросила Сильвия, выпуская мою задергавшуюся руку. Да, бросил я, пытаясь связаться с расположенными в сейфе наблюдательными чарами. «В воздушный порт!» — рявкнула первая жена, распахивая дверь кареты и высовываясь наружу. «Загоняй лошадей!» Заклятия на корабле на сигнал не отзывались. Видимо, воры не сумели обезвредить защитную магию, и чары сработали, как и полагалось — Разрушив сейф, каюту и, надеюсь, убив хоть кого-нибудь. Могу я узнать, что произошло? спокойным голосом вопросила вцепившаяся обеими руками в сиденье Лидия, едва не опрокинувшаяся при резком развороте кареты. Кто-то проник на борт нашей яхты и вскрыл сейф с запрещённым оружием, отрешён набросил я, прерывая работу бесполезных чер. Супруга поморщилась, но отвлекать меня вопросами перестала. Поисковое заклятие, следом ещё одно. Не стоило вообще оставлять запрещённое оружие на яхте. Но в этот раз паранойя сработала против своего хозяина. Я слишком испугался присутствия в доме Марианн, очевидно владеющей ключами от охранных заклятий и имеющей доступ ко всем помещениям, включая подвал. А о том, что кроме сестры существуют ещё люди, интересующиеся содержимым моего сейфа, и думать забыл. Вот и вернул все контейнеры обратно на корабль в защищённую чарами каюту вместо того, чтобы разместить их в подвале. Теперь придётся разбираться с последствиями собственной недальновидности. Чары дали отклик. Старый тоже. Я недоумённо сверился с сохранившейся в моей голове картой города и осторожно построил третье заклятие. Результат не изменился. Оружие по-прежнему находилось на борту, не скрытое никакой магией. Данные были точны. Так как подделать три разнотипных сигнала, построенные по индивидуальным методикам в разных магических стилях без длительного изучения меток, не смог бы никто. Неужели мои чары уничтожили всех проникших на борт? Или люди Дэвида специально активировали сигнализацию, заманивая меня в ловушку? Впрочем, не исключено, что это отец или Мари. Решили преподать очередной урок, продемонстрировав недостаточность предпринимаемых мер безопасности. До порта мы доехали минут за 20. В Салиано он располагался в городской черте, а не за окраиной, как во многих других населённых пунктах. Охраняющие проезды к посадочным площадкам скороходных стражи порядка попытались было нас задержать вопросами, но Сильвия вызверилась на них, и дорогу тут же освободили. Корабль стоял целый и невредимый. там же, где мы его в последний раз оставили. Только опущенный трап и отсутствие подчиненных фоссу-солдат, назначенных в охрану судна, давали понять, что с яхтой не все в порядке. «Подождите здесь», — попросил я жен. «И ты тоже», — добавил специально для Рикки, выбравшийся из второй кареты и ненавязчиво пристроившийся за моим левым плечом. Девушка нехотя отступила. Созданное за несколько секунд заклятие воздушного фильтра легло на лицо, Немного затруднённое дыхание. Пострадать от распылённого охранными чарами яда в мои планы не входило. Затем на всякий случай добавил ещё и воздушный щит. Поисковые чары подсказывали, что оружие всё ещё на борту, и минута другая, затраченные на подготовку, особого значения не имели. Глубоко вздохнув напоследок, я расслабил мышцы, передавая контроль над телом Дианы и сосредоточился на изменённом зрении, отслеживая любые проявления магии. Моя подруга осторожно поднялась по трапу, не забывая крутить головой по сторонам. Всё-таки за прошедший год мы неплохо научились с ней работать в паре. Первые охранники обнаружились достаточно быстро. Они разлеглись на верхней палубе возле ведущего вниз открытого люка. Втроём, хотя во время дежурства не должны были собираться вместе более чем по двое. Живы, прокомментировала увиденную картину Диана. Только парализованы. Скорее всего, газ или что-то вроде. а не чары или удар по нервным центрам. Видишь, как изогнулись? Их явно не мгновенно скрутило. Меня больше интересует, зачем они в кучку собрались. Покурить, скорее всего. Вон, кесет валяется. Моя подруга аккуратно переступила через лежащих людей. Может, с лояльностью у них и ничего, а вот с дисциплиной и опытом явные проблемы. Она спустилась вниз. Ещё один солдат лежал аккуратно пристроенный у подножия лестницы. Заботливы, прокомментировала действия неизвестных вторженцев Диана. Оттащили сюда, чтобы от активации защиты не пострадал или чтобы под ногами не мешался. В таком случае достаточно было оставить его в коридоре под стенкой, резонно возразила подруга. Мы прошли дальше по коридору. Каюта, как ни странно, оказалась на месте. Только на внутренней стороне распахнутой двери виднелось несколько подпалин. Диана подобралась ближе и бросила осторожный взгляд внутрь. Представшая нашим общим глазам картина отлично иллюстрировала мою недалёкость и чужую изобретательность. Налётчики не подумали соревноваться со мной в искусстве плетения чар, обезвреживая поставленную защиту. Они просто притащили несколько гранитных плит, использовав для их транспортировки парящий транспортный диск, брошенный здесь же, окружили ими сейф, разломав стены вокруг, Стянули цепями и повредили замок. Камень прекрасно удержал разрушительные заклятия, разве что цепи порвались и одна из плит раскололась. Даже каюта особо не пострадала. Подпалены на стенах, испорченная мебель и пара дырок в полу не в счёт. Что уж говорить о самих злоумышленниках. Наверняка позаботившихся об охранных амулетах. А вот затем неизвестные повели себя странно. Они достали из хранилища сундучок с яйцами Феникса. Оставив на месте драконьи посохи, перенесли его на стол и срубили крышку, выпустив наружу облако еда и активировав чисто механическую ловушку, выплюнувшую полдюжины острых лезвий. Причём последние, судя по оставшимся на полу каплям крови, нашли свою цель. После чего налётчики забрали одно яйцо, оставили вместо него записку и покинули помещение. Уже не сомневаясь в авторстве организаторов операции, я прошёл в каюту и, подобрав покрытый письменами листок бумаги, развернул его. Абель, я должен признаться тебе в преступлении, совершённом моей тётей, начиналось послание. Нахмурившись, я быстро пробежался взглядом по строчкам и отбросил бумагу в сторону. Проклятый фос. Поисковые заклятия над пятнавшими полкаплями крови мне удалось создать практически мгновенно. Поздно. Их владелец находился слишком далеко, почти на стадионе, где сейчас уже начался турнир, приковывая всё внимание зрителей. Коридор промелькнул перед глазами в одно мгновение. "Рикка, срочно свяжись с Соколом", закричал я в отчаянной надежде, что хотя бы Гнешек сможет предотвратить грядущую катастрофу. Ло семюэльфос. Юноша остановился у последнего поворота. Вдох. Выдох. Очередное заклятие очищения крови переждат дурноту и плотнее запахнуть плащ, скрывающий искалеченную левую руку. Он недооценил предпринятые Абелем меры защиты сейфа и теперь умирал от проникшего в кровь яда. Даже своевременная заморозка раненой конечности не спасла. И очищение крови вместе с заранее принятым универсальным противоядием почти не помогали. Хорошо ещё, что он догадался экипироваться дыхательной маской. а не только амулетами, ограждающими от стихийных проявлений, иначе бы так и остался лежать в каюте гнеться. Убедившись, что тошнота с головокружением отступили, и он вновь достаточно уверенно держится на ногах, Сэм оторвал руку от стены, на которую опирался, и возобновил движение. Времени оставалось мало. Абель наверняка уже обнаружил его записку и со всей возможной скоростью движется к стадиону. Следовало забыть о накатывающей слабости и поспешить. Завернув за угол и пройдя ещё 3 десятка шагов, юноша покинул пролегающие под трибунами коридоры и оказался под открытым небом. Не задерживаясь, молодой рыцарь уверенно двинулся по широкому проходу к ложам для высокородных. Ещё пара минут, и он окажется достаточно близко к наследнику императора, чтобы добросить до него свой смертоносный груз, от которого не спасут никакие защитные чары. Надеюсь, что охрана высокопоставленных персон окажется не более придирчивой, чем представитель службы безопасности при входе на стадион, не попросивший даже распахнуть плащ. Сэм тем не менее засунул руку в поясную сумку, нащупывая выкраденное яйцо Феникса. Подозрительный жест, но юноша слишком боялся не успеть, ошибиться, ведь у него будет только одна попытка. Рыцарь прекрасно осознавал, что истекают последние минуты его жизни, но тётя не оставила ему иного выбора. Замалчивание её поступка сделало бы его предателем, откровение убить серодственницы. В любом случае он остался бы опозоренным до конца жизни. Действия Белинды бросали тень на всех носителей фамилии, а представители семьи Фоссов, принадлежащей дому Золотого колоса, берегли свою честь не меньше, чем воинственные Деново. хотя и не кричали о ней на каждом углу. Среди помнящих о чести высокородных всегда существовал только один способ принесения извинений за предательство — кровью. Сэм собирался оплатить этот счет вместо тети. Двумя смертями, удовлетворившими бы самого взыскательного ревнителя традиций. Давида Риттершанца, человека, сломавшего жизнь Белиндия и организовавшего покушение на гнецца, и своей собственной. Гибель наследника императора стала бы достаточной причиной простить предательницу, а его собственная послужила бы Вирой Риттер шансом. О том, чтобы последствия убийства не пали на семью, Сэм тоже позаботился, написав несколько писем, в которых дистанцировался от рода Фоссов и брал всю вину на себя. Эти письма он разослал отцу, Абелю, и в имперскую канцелярию. Вдобавок он отправил отцу и гнетцу послание с объяснением истинных причин своего поступка. Второе даже продублировал подробной запиской, оставленной на столе возле изрудованного сейфа. С немногими приятелями, только-только сдавшими последние экзамены и пока ещё выбирающими подходящий контракт, Сэм простился на вчерашней пирушке. Завещание составил и передал в руки знакомого законника. Осталось только пройти последнюю сотню шагов. Стрела ударила Фосса в спину и прошла навылет, на вылет, разорвав лёгкое. На какое-то мгновение он потерял способность связно мыслить и вместо долго подготавливаемого броска убийственного снаряда дёрнулся прикрывать смертельную рану. Но следующая вестница смерти вернула его в реальность, раздробив лопатку и сбив с ног. Унимающий боль эликсир всё ещё действовал, и сыму хватило ясности сознания, чтобы сдавить яйцо правильным образом. Прежде чем ещё один зачарованный снаряд пробил затылок юноши и выставил окрашенный кровью наконечник из его глазницы, как над его рухнувшим телом поднимается столб ревущего белого пламени, рыцарь уже не видел. Готовый оправдываться лорд-капитан Фрост зло процидил наследник императора, отбрасывая в сторону опустевший бокал. Руки Давида всё ещё ощутимо тряслись, несмотря на прошедшие с момента покушения полтора часа. Мы уже располагаем некоторой информацией, владыка нейтрально отозвался начальник службы безопасности летнего дворца. Он одновременно не желал как раздражать мечущегося по кабинету Риттершенца, так и признаваться в собственной оплошности. "Некоторой информацией", прошептал Давид, вспоминая практически неуязвимую птицу из чистого пламени. раскинувшую крылья в опасной близости от него. Только отменная реакция телохранителей, буквально выбросивших его из ложи и отвлёкших тварь самоубийственными атаками, позволила наследнику императора спастись. "Плевал я на твою некоторую информацию. Лучше скажи, как убийца оказался в полусотне метров от императорской ложи?" он сорвался на крик. Лофос, выпустивший Феникса, принадлежал к высокородным И имел при себе пригласительный билет от организатора турнира Кристофера Динова. Охранники на входе не нашли причин для его задержания. Идиот ты, проревел Давид. Мне плевать на проклятых охранников на проклятом входе. Какого демона твои люди позволили подойти так близко ублюдку обрезанному в конце июня в длинный плащ? В следующий раз вы впустите вооружённого до зубов убийцу в мои покои на основании того, что он ло и имеет приглашение во дворец? Фрост промолчал, опасаясь нарваться на ещё более яростную отповедь. "Убирайся", процидил, взявший себя в руки Давид после непродолжительного молчания. "К завтрашнему утру я жду от тебя результатов расследования, нормальных результатов, а не некоторой информации". Лорд капитан ответил коротким поклоном, развернулся на каблуках и чеканя шаг покинул комнату. Наследник императора, невидящий, пошарил по столу в поисках бокала, не нашёл и, подумав о том, что начальника службы безопасности летнего дворца надо менять, достал из ящика второй. Ну вот какого демона Руфус позволил себе прикончить? Не умри, а Аринен так не вовремя, и злоумышленник даже до стадиона не добрался бы. Да и Бертран не стал бы тогда лезть не в своё дело, а значит, разговор с главнокомандующим прошёл бы гораздо легче. Воспоминание о предстоящей неприятной беседе заставило Давида сначала поморщиться, а потом вдруг похолодеть от внезапной догадки. В голове наследника ясно всплыло обещание Гнеца доставить Феникса прямо в Селиана. Намёк? В главе дома Крылатого Меча стало мало оказаны помощи, и он решил подмять будущего императора под себя. Судя по всему, дело обстояло именно так. А ведь неплохая идея — создать иллюзию противостояния с собственным сыном и забирать второй рукой то, что дал первый. Не зря отец опять намекал на необходимость иметь врага, когда Давид уговаривал его выдать Лидию замуж. Старик разбирался в интригах гораздо лучше собственного сына, только советы никогда давать не спешил, обходясь обмолвками, которые еще расшифровывать приходилось. Риттер Шанс... Ещё раз прокрутил в голове события последних 6 месяцев с тех пор, как он имел удовольствие познакомиться с Абелем Гнецом и почувствовал себя идиотом. Каким же надо быть глупцом, чтобы поверить в незнание отцом талантов собственного сына? Да, Алессандро прекрасно изображал удивление и недоумение, но разве он единственный хороший актёр в империи? Так почему Давид повёлся Да потому что хотел верить в собственный великий разум и возможность решить проблемы без лишнего риска. Гнецы, наверное, знатно повеселились за его счёт, приобретая многочисленные выгоды и почти ничего не давая взамен. Но этого им оказалось мало. Теперь они вздумали показать наследнику императора его место? Давид оскалился. Не для того он половину жизни карабкался наверх, чтобы опять становиться вторым человеком в государстве. и главное командующий пожалеет, что решил играть с ним в подобные игры. Фос водил дружбу с младшим гнетцом, добиваясь покровительства, и на этом можно сыграть. Надо только несколько усилить накал страстей и предоставить отцу козла отпущения. После сегодняшнего покушения сделать это окажется легче лёгкого. Конечно, император может оставить решение проблемы с наследником в очередной раз стимулируя конкуренцию между своими детьми. Но Давид уже знал, как заставить старика прислушаться к словам единственного сына, и подсказку ему дал. Именно Фос, продемонстрировав истинную силу Феникса, до сих пор изрядно недооцениваемую всеми, кроме, может быть, самих мечников. Теперь Риппер Шанс знал, что на самом деле не нуждается в ещё одном яйце. Пришло время умирать, Тамара. пробормотал наследник императора, извлекая из ящика стола шкатулку с амулетом связи